Часть пятая. Ветра полыхающие. Каладин, Шалан, Долинар, Адалин, Шут. Спрятанный клинок. Они придут, тебе не остановить их клятвы. Ищи тех, кто выжил, когда не должен был. Этот узор станет твоим ключом. Из диаграммы. Кода северо-западного нижнего угла. Параграф третий. «Ты ее убил!» Каладин не мог заснуть. Он знал, что должен спать. Капитан лежал в своей темной комнате в казарме, окруженной знакомым камнем. Впервые за несколько дней чувствовал уют. Мягкая подушка, матрас почти такой же хороший, как когда-то у него дома в поде. Его тело было измочалено, точно коврик после стирки. Он выжил в ущельях и успешно привел Шалан домой. Теперь ему надо выспаться и исцелиться. «Ты ее убил!» Он сел на кровати и почувствовал волну дурноты. Стиснул зубы, выждал, пока пройдет. Рана на ноге пульсировала под повязкой. Лагерные лекари хорошо потрудились над ней. Отец был бы доволен. Лагерь снаружи казался слишком тихим. Обдав его ливнем восхваления и восторга... Четвертый мост присоединился к выступающей в поход армии вместе с остальными мостовыми расчетами, которые должны нести мосты. Лишь малая часть Четвертого моста осталась, чтобы охранять короля. Колодин в темноте пошарил рукой возле стены и нашел свое копье. Вцепился в него рывком и встал. В ноге тотчас же полыхнула боль, и он стиснул зубы, но все было не так уж плохо. Молодой человек принял отвар коры от боли, и это помогло. Он отказался от огнемоха, который предлагали лекари. Его отец терпеть не мог эту дрянь, вызывающую привыкание. Колодин с трудом добрался до двери своей маленькой комнаты. Распахнул ее и вышел на солнечный свет. Прикрыл глаза ладонью и кинул взглядом небо. Не облачка. Плач. Худшая часть года начнется где-то завтра. Четыре недели бесконечных дождей и уныния. Это был светлый год, так что даже посреди плача великой бури не случится. Вот беда. Колодин страдал от отсутствия бури внутри. Она бы пробудила его разум, вынудила двигаться. «Эй, Ганчо!» Окликнул его вскочивший Лапен, до того сидевшего возле очага. «Тебе что-то нужно?» «Давай пойдем и посмотрим, как войско отправляется». «По-моему, тебе нельзя ходить!» «Все будет хорошо!» Оборвал его колодин и с трудом заковырял к выходу. Лапен поспешил к нему. Сунулся под мышку, помог убрать вес пострадавшей ноги. «Почему ты совсем не светишься, Гон?» Спросил гердезеец, понизив голос. «Почему не исцелишь эту неприятность?» Нет нужды тревожить лекаря, исцелившись слишком быстро и не мог это произнести. Не смог солгать члену четвертого моста. Лапен. я потерял свой дар. Негромко признался он. Сил покинула меня. Тощий гердозит стал непривычно тихим. «И что же...» Наконец сказал он. «Может, стоит купить ей что-нибудь красивое?» «Купить что-нибудь красивое? Спрену?» «Ага, вроде я не знаю...» «Красивое растение или новую шляпу?» «Да, шляпу. Наверное, дешево будет». «Она маленькая. Если портной попытается с тебя содрать полную цену за такую маленькую шляпу, стукни его как следует». «Это самый нелепый из всех советов, которые я когда-нибудь получал». «Тебе надо натереться карри и проскакать через весь лагерь, распивая рогаецкие колыбельные». Каладин недоверчиво уставился на Лопена. «Чего? Видишь?» Теперь совет про шляпу всего лишь второй по нелепости и всех, какие ты когда-нибудь получал. Так что стоит попробовать. Женщинам нравятся шляпы. У меня есть кузина, она их делает. Могу ее спросить. Тебе, возможно, и не понадобится настоящая шляпа. Только спрейн шляпа. Так будет еще дешевле. Лапен, да чего же ты чудной? Ну да, Гон, я такой. Единственный в своем роде. Они продолжили путь через пустой лагерь. Буря свидетельница, он уже казался заброшенным. Приятели миновали одну за другой несколько обезлюдевших казарм. Каладин шел осторожно, радуясь помощи Лопена, но даже так быстро терял силы. Он не должен тревожить ногу. Слова отца, слова лекаря выплыли из глубин памяти. Разорваны мышцы. Забинтовать ногу. Уберечься от заражения. Позаботиться о том, чтобы пациент на нее не опирался. Если мышцы повредятся еще сильнее, дело может закончиться постоянной хромотой или чем похуже. «Хочешь паланкин позову?» – спросил Лапен. Они для женщин. «Ганчо, в том, чтобы быть женщиной, нет ничего плохого. Некоторые мои родные – женщины. Ну, разумеется, они…» Он умолк при виде широкой улыбки Лапена. «Буря бы побрала этого гердозейца». Сколько из его болтовни предназначалось для того, чтобы создать впечатление тупости? Калдин не раз слышал, как люди шутят о том, какие гердозейцы тупые. Но Лапен мог бы заболтать любого из таких шутников. Разумеется, половина из собственных шуток Лапена была о гердозейцах. Он, похоже, считал их особенно смешными. По мере того, как они приближались к плато, мертвая тишина уступала низкому гулу тысяч людей, собравшихся на ограниченном пространстве. Каладин и Лапен наконец-то преодолели ряды казармы и вышли на природную террасу прямо над площадкой для построения, с которой открывался выход на расколотые равнины. Там были тысячи солдат, большие подразделения копейщиков, чуть меньшие отряды светлоглазых лучников, горцующие на лошадях офицеры в сверкающих доспехах. Каладин тихонько ахнул. "Что?" встревожился Лапен. Я всегда надеялся это увидеть. «Это сегодня?» Когда я был юношей и жил в Алиткаре, пояснил Кэл неожиданно во власти чувств. Мечтая о воинской славе, я воображал это. Он помыслить не мог о зеленых новичках и едва обученных солдатах, какие были в армии Амарамы. И не представлял себе жестоких, пусть и готовых к действию, громил из армии Садиса. Или даже быстрых ударных отрядов, которые Долинар отправлял на вылазки на плато. Он воображал именно это – армию, выстроившуюся для большого похода, высоко поднятые копья, развивающиеся знамена, барабанщики-трубачи, гонсы в левриях, письмоводительницы верхом на лошадях и даже королевские духозаклинатели, отгороженные от всех, скрывшиеся от посторонних взглядов за полотняными стенами шатров. Каладин теперь знал, какова война на самом деле. В битвах не было славы. Только лишь люди, что лежали на земле, кричали и бились в конвульсиях, путаясь в собственных внутренностях. Были мостовики, которые бросались навстречу ливню стрел, и паршенди, которые умирали, не допев своих песен. Но в этот миг Каладин позволил себе снова помечтать. Он позволил юноше глубоко внутри себя насладиться зрелищем которое тот наивно воображал. Кел притворился, что этих солдат ожидало что-то чудесное, а не еще одна бессмысленная бойня. «Ого! Кое-кто на самом деле решился!» Сказал Лапен, тыкая пальцем. «Только погляди на это!» Судя по знаменам, к Долинару пока присоединился лишь один великий князь Роэн. Однако Лапен указывал в сторону войска поменьше, не столь хорошо организованного которое текло на север по широкой открытой дороге вдоль восточного края военных лагерей. По меньшей мере, еще один великий князь ответил на зов Долинара. «Давай найдем четвертый мост», — попросил Каладин. «Хочу проводить ребят в путь». «Сибориаль?» — переспросил Долинар. «Войска Сибориаля присоединились к нам?» Роин, сидевший в седле, хмыкнул и потер руки, словно собираясь их вымыть. «Думаю, нам стоит радоваться любой поддержке». «Сибориаль», — потрясенно повторил Долинар. «Он не посылал своих людей даже на ближние вылазки, где отсутствовал рис столкнуться с паршенти. С чего вдруг он выступил сейчас?» Роин покачал головой и пожал плечами. Долинар развернул храбреца и направил его к приближающейся группе, как и Роин. Они миновали Адалина, который ехал чуть позади бок о бок с Шалан в сопровождении его и его охранников. Ренарин, разумеется, был с мостовиками. Девушка ехала верхом на одной из лошадей Адалина – изящном мерине. Чистокровно возвышался над ним точно башня. Виденка надела дорожное платье, какие носили обычно посланницы, с доходившими деталями и разрезами спереди и сзади. Под платьем на ней виднелись лосины. В общем-то, шелковые штаны, но женщины предпочитали называть их по-другому. Далее двигалась большая группа ученых и картографов на ванне, включая Исасика, ревнителя и королевского картографа. Они передавали друг другу карту, нарисованную шалан. Исасик ехал чуть поодаль, задрав подбородок и демонстративно игнорируя похвалы женщин, адресованные Карете Виденке. Долинару требовался весь этот ученый люд. Хотя князь предпочел бы обойтись без них. Каждая письмоводительница, отправившаяся в поход, представляла собой еще одну жизнь, которой он рисковал. Хуже того. Но Ваня тоже была с ним. Он не смог ей возразить в ответ на довод. Если ты считаешь, что девочка будет в безопасности, значит я тоже буду в безопасности. Пока Долинар ехал навстречу к приближавшейся процессии Сибориалия, его догнала Марама в осколочном доспехе, развивающемся за спиной золотом плаще. У него был отличный боевой конь, громадный шиноварский тяжеловес. Но рядом с храбрецом он все равно выглядел как пони. «Это Сибориаль!» – изумился марам, указывая на надвигающееся войско. «Похоже на то. Отошлем его? Это еще зачем? Ему нельзя доверять!» – бросил марам. «Он держит слово, насколько мне известно», — заметил Долинар. «О большинстве я и этого сказать не могу». «Он держит слово, потому что никогда ничего не обещает». Долинар, Роян и Амаран пустили коней рысью в сторону неожиданного союзника. Сибаряль вышел из кареты, возглавлявшей войско. «Карета! В военной процессии!» Что ж, она замедлит Долинара не больше, чем все письма водительницы. Вообще-то, ему не помешало бы подготовить еще несколько карет. Через пару дней Наванни оценит возможность ехать с комфортом». «Сибореаль», – поприветствовал Долинар с вопросительной интонацией. «Долинар», – отозвался пухлый человек, прикрывая глаза от солнца. «Ты кажешься удивленным. Ха! Вот достаточная причина, чтобы явиться сюда, правда, Полонна?» Долинар с трудом мог разглядеть сидевшую в карете женщину в громадной модной шляпе и узком платье. «Ты любовницу прихватил?» И еще больше изумился он. «Ну да, почему нет? Если мы там потерпим неудачу, я погибну и ей придется уехать». «В общем, она настояла. Буря бы побрала эту женщину!» Сибариаль подошел вплотную к храбрецу. «Старина Далинар, у меня предчувствие по поводу тебя!» «Сдается мне быть поближе к тебе, мудрый выбор. Что-то случится там на равнинах, и взойдет солнце новых возможностей!» Ройен фыркнул. Ройен, парировал Сибориаль. «Ты-то почему не прячешься под каким-нибудь столом?» «Наверное, стоило лишь бы оказаться подальше от тебя!» Сибориаль рассмеялся. «Хорошо сказано, старая ты черепаха!» «Может, это путешествие не будет таким занудным. Что ж, вперед к славе и прочей чепухе. Помните, что если мы найдем сокровища, мне причитается доля. Я сюда добрался раньше Ладара, это нельзя не учесть». «Раньше?» Вздрогнув, сказал Долинар. А потом развернулся и посмотрел на военный лагерь, расположенный к северу от его собственного. Там на расколотые равнины выступила армия в цветах Аладара. Белым и темно-зеленым. «А вот этого?» Пробормотала Марам. «Я точно не ожидал!» «Может, попытаемся устроить переворот?» Предложила Ялай. Садец развернулся в седле и посмотрел на жену. Охранники рассеялись по холмам вокруг них. Держась достаточно далеко, чтобы не слышать, о чем болтают великий князь и его супруга во время прогулки верхом. На самом деле оба хотели поближе взглянуть на то, как Сибаряль расширил свои владения к западу от военных лагерей, устроив полноценные фермерские поля. Ялай ехала, устремив взгляд перед собой. «Долинара в лагере не будет, как и Роина, его единственного соподвижника. Мы могли бы захватить пик, казнить короля и занять трон». Садя сдернул коня, обратил взгляд на восток мимо лагерей. Он с трудом мог разглядеть вдалеке забиравшуюся в поход армию Долинара. Переворот. Последний шаг по на старине Гавилару. Это не так уж сложно сделать. Пошло все в бурю. Сделал бы без проблем. Только вот... нет нужды. Долинар посвятил всего себя этой дурацкой экспедиции. Бросился одес. Скоро он будет трупом, его окружат и уничтожат на равнинах. Нам не нужен переворот. Если бы я знал, что он действительно пойдет на это, нам бы и убийца не понадобился». Елая отвернулась. Ее убийца потерпел неудачу. Она считала это своим серьезным промахом. Хотя план был выполнен в точности. В таких вещах нельзя ни на что полагаться. К несчастью, поскольку их попытка оказалась неудачной, теперь придется быть осторожнее с… Садец развернул коня и нахмурился при виде верхового гонца. Юноши разрешили миновать охрану, чтобы передать Йолай письмо. Она читала его мрачнее, а потом подняла голову и сказала прогу: «Тебе это не понравится». Долинар пришпорил храбреца и поскакал, вынуждая растения прятаться в свои убежища. Он промчался мимо верхних полков за несколько минут и приблизился к новому войску. Сидевший верхом Аладар обозревал свою армию. Он был в модном мундире, черном с красновато-коричневыми полосами на руках и шейном платке в тон. Вокруг суетились солдаты. Аладар возглавлял одну из самых больших армий на равнинах. Буря-свидетельница с учетом того, насколько меньше теперь солдату самого Долинара, Армия Аладара, возможно, вообще самая внушительная. А еще он был весьма влиятельным сторонником Садиаса. «Долинар, как будем действовать?» Бросил Аладар, когда великий князь Холин приблизился к нему. «Движемся сами по себе, по разным плато, но встречаемся в условном месте или пойдем громадной колонной». «Почему ты пришел?» «Ты с таким пылом всех уговаривал, а теперь удивляешься, что кто-то прислушался?» никто кто-то. Ты!» Аладар поджал губы и наконец-то повернулся к Долинару. Их взгляды встретились. «Роян и Сибориаль, два самых больших труса, отправились на войну. Неужели я останусь позади и позволю им без меня воплотить в жизнь договор отмщения?» «Других великих князей это, похоже, не беспокоит». «Подозреваю, они лучше умеют лгать сами себе, чем я!» Внезапно все неистовые споры Аладара во главе фракции противников дома Холлин приобрели иной оттенок. Он спорил с самим собой, понял Долинар. Он все это время тревожился о том, что я прав. Садясу это не понравится, сказал Долинар. Садяс, пусть идет в бурю. Я ему не принадлежу. Аладар немного повертел в руках поводья. Впрочем, он бы хотел такого. Я это чувствую по тем сделкам, на которые он меня толкает, по ножным, которые он медленно прижимает каждому горлу. Он не прочь превратить всех нас в своих рабов, когда все закончится. Аладар. Далинар направил своего коня так, что они оказались великим князем лицом к лицу. Он устремил на Аладара пристальный взгляд. Скажи мне, что все это не подстроил садис. Скажи, что это не часть нового плана, цель которого бросить или предать меня. Аладар усмехнулся. По-твоему, будь все так, я бы взял да и признался. Дай мне твое слово. И ты поверишь. Далинар, какой от этого был прок в тот раз, когда Саиас во все услышания заявила о своей дружбе? Слово, Аладар. Великий князь посмотрел ему в глаза. Я считаю, что вещи, которые ты твердишь про Литкар, В лучшем случае наивны, И без сомнения невозможным. Эти твои бредни не признак безумия. Пусть Садиас и хочет, чтобы мы так думали. А просто глупые мечты человека, который отчаянно желает во что-то поверить. Честь. Слово, применимое к поступкам людей из прошлого. Чьи жизни как следует очистили историки. Он поколебался. Но... Долинар... «Буря-свидетельница! Пусть я дурак, но и я жажду, чтобы все это стало правдой!» «Я пришел по собственной воле, а не по указанию Садиса! Я тебя не предам! Даже если Алиткар никогда не станет таким, каким ты желаешь его увидеть, мы можем, по крайней мере, сокрушить Паршенди отомстить за старину Гавилара. И это будет правильно!» Долинар кивнул. «Я мог солгать!» заметила Ладар. «Но не лжешь». «Откуда ты знаешь?» «Честно, я не знаю. Но мне придется кому-то из вас довериться». В определенной степени он не допустит, чтобы случившееся на башне повторилось. Как бы там ни было, присутствие Ладара означало, что вторжение может завершиться успехом. Скорее всего, теперь они превосходили Паршенди числом. Хотя Долинар сомневался, что письмоводительницы правильно подсчитали количество вражеских солдат. Это была не та грандиозная коалиция великих князей, какую желал увидеть Долинар, но... Даже принимая во внимание то, что в ущельях Паршенди чувствовали себя как дома, все могло сложиться в пользу Олете. «Пойдем вместе», — предложил Долинар. «Я не хочу, чтобы мы рассеивались. Держаться будем на соседних плато, а где-то, возможно, на одних и тех же. И тебе придется отказаться от Паршунов». «Это необычное требование», – Аладар нахмурился. «Мы отправляемся в поход против их родни», – напомнил Долинар. «Они могут сбунтоваться, потому лучше не рисковать». «Но ведь они никогда... Хотя... Как хочешь, это можно сделать». Князь Холлин кивнул и протянул руку Аладдару, а позади наконец-то добрались рояны Амарама. Которых Долинар обогнал верхом на храбреце. Спасибо. Поблагодарил Долинара Аладара. Ты правда веришь во все это? Да. Аладар протянул руку, но вдруг заколебался. Ты ведь понимаешь, что я испачкан с головы до ног. Долинар, на этих руках кровь. Я не какой-нибудь безупречный, честный рыцарь, которым ты, похоже, хотел бы притвориться. Я знаю, что ты не такой, подтвердил Холин, пожимая его руку. И я не такой. Иных-то нету. Они кивнули друг другу, а затем Долинар развернул храбреца и рысью направил его обратно к собственной армии. Роэн застонал и пожаловался, что после скачки галопом у него болят бедра. Предстоящий дневной переход был испытанием для него. А Амарам догнал Долинара. «Сначала Сибариаль, теперь Алладар. Похоже, сегодня твое доверие недорого стоит». Тебе бы хотелось, чтобы я их прогнал? Просто подумай, до чего впечатляющей была бы победа, одержимая ее сами. Надеюсь, мы выше такого тщеславия, старый друг. Буркнул Долинар. Некоторое время они молчали. Снова миновали Адалина и Шалан. Долинар окинул взглядом свое войско и кое-что заметил. Посреди телохранителей мостовиков на камне сидел высокий мужчина в синем. «Кстати, о дураках. Пойдем со мной!» – врел Долинара Мараму. Тот придержал коня. «По-моему, мне следует заняться. Пойдем!» – резко перебил Долинар. «Я хочу, чтобы ты побеседовал с тем молодым человеком, и мы смогли положить конец слухам и прочему, что он рассказывал о тебе. Это никому не принесло добра. Хорошо!» – сказала Марама и догнал Долинара. Каладин, сидевший среди мостовиков, поднялся, несмотря на боль в ноге, когда мимо проехали от долины Шалан, проследил за парой взглядом. Принц был верхом на своем решадиуме с громадными копытами, а светлый сдавар восседал на гнедом звери куда более скромных размеров. Выглядела девушка великолепно. Каладин готов был это признать пусть и лишь самому себе. Блестящие рыжие волосы, улыбка не сходит с губ. Она произнесла что-то остроумное. Каладин почти расслышал слова. Он ждал, надеясь, что Шалан посмотрит в его сторону и встретится с ним взглядом. Ведь их разделяло небольшое расстояние. Она не заметила. Проехала мимо, и Каладин почувствовал себя полным идиотом. Часть его желала ненавидеть старшего сына Долинара за то, что принцу досталось его внимание Шалан. Но он не мог. По правде говоря, Долин ему нравился. И эти двое были созданы друг для друга. Может, это Каладину и следовало ненавидеть. Он понуро опустился на свой камень. Вокруг толпились мостовики. Кел надеялся, что они не видели, как он уставился вслед шалан и услышать ее голос. Поодаль тенью замер Ренарин. Мостовики постепенно к нему привыкли. Но сам юный принц по-прежнему чувствовал себя с ними очень неуютно. Впрочем, он так себя чувствовал почти со всеми. «Надо бы еще раз поговорить о его болезни», – подумал Каладин. Что-то его тревожило в этом юноше объяснение его эпилептических припадков. «Командир, почему ты здесь?» – спросил псих, снова привлекая внимание Каладина к мостовикам. «Хотел наблюдать, как вы отправляетесь в путь», – сказал Кэл со вздохом. «Я считал, вы обрадуетесь, увидев меня». «Ты как ребенок», – бросил камень, пригрозив Каладину толстым пальцем. Что бы ты сам сделал великий капитан благословленный бурей? Если бы обнаружил, как кто-то из нас ковыляет, не жалея раненной ноги, ты бы его избил, после выздоровления, конечно. Мне казалось, — заметил Колодин, что я тут командир. — Не, вот еще, возразил Тефт. Наш капитан достаточно умный, чтобы лежать в постели. — Есть побольше похлёбки, — прибавил камень. Я тебе оставил похлебку, чтобы ты ел, пока меня нету. Ты тоже отправляешься в поход. Удивился Каладин, глядя на Громилу Рогаеда снизу вверх. Я предполагал, что ты пришел проводить ребят. Ты же не хочешь сражаться, что тебе там делать? Кто-то должен их кормить, объяснил Камень. Поход этот, он ведь продлится много дней. Я не брошу своих друзей на милость лагерных поваров. «Ха! Они даже будут все готовить из духа заклятого зерна и мяса, на вкус как крем! Кто-то должен добавлять туда нужные пряности!» Каладин окинул взглядом помрачневших мостовиков. «Ладно. Сдался он. Пойду обратно. Клянусь бурей, я...» Почему мостовики вдруг начали расходиться? Камень повернул голову, рассмеялся и отошел в сторону. «Сейчас у тебя будут настоящие неприятности!» Позади них спешивался Долинар Холин. Каладин вздохнул и взмахом руки подозвал Лапена, чтобы тот помог ему встать, как следует отсалютовать командиру. Он поднялся, заслужив сердитый взгляд Эфта, и лишь потом обнаружил, что Долинар не один. Амарам. Кел напрягся и с трудом сохранил бесстрастное лицо. Великие князья приблизились. Боль в ноге как будто утихла, и на миг он перестал видеть все, кроме этого человека, этого чудовища, в осколочном доспехе, добытом Каладином, в развивающемся за спиной золотом плаще, украшенном символом сияющих рыцарей. «Владей собой», — приказал себе Каладин. Он сумел проглотить ярость. В прошлый раз, подавшись ей, он заработал несколько недель в тюрьме. «Солдат!» «Тебе бы стоило отдыхать», — сказал Долинар. «Да, сэр», — ответил Каладин. «Мои люди уже сообщили мне это с предельной ясностью». «Значит, ты их хорошо обучил. Я горжусь тем, что они сопровождают меня в походе». Тефт отдал честь. «Светлорд, если вам угрожает опасность, то она там, на равнинах. Мы не сможем вас защитить, если будем болтаться здесь». Каладин нахмурился, кое-что осознав. «Шрам здесь. Кто же охраняет короля?» «Сэр, мы об этом позаботились», — отчитался Тефт. «Светлорд Алинар велел мне оставить с королем нашего лучшего воина с отрядом на его усмотрение. Они и проследят за его величеством». «Лучшего воина». Каладин похолодел. Мож. «Мошу поручили безопасность короля, и он сам выбрал себе людей. Вот буря!» «Амарам!» — окликнул Долина размахом руки, подзывая великого лорда. «Ты утверждал, что ни разу не видел этого человека до того, как прибыл сюда на расколотые равнины. Это правда?» Каладин уставился в глаза убийцы. «Да!» — подтвердил Амарама. «Как быть с заявлением о том, что свой сколочный доспех и клинок ты забрал у него?» — спросил Долинар. «Светлорд!» — сказала Марам, взяв Долинара за руку. «Я не знаю, помешался ли этот парень или просто желает привлечь к себе внимание. Возможно, он и впрямь служил в моей армии. Рабское клеймо это подтверждает, безусловно». Но его голословные обвинения в мой адрес явно нелепы. Долинар кивнул самому себе, будто услышал то, что ожидал. Думаю, требуется извинение. Здоровая нога Колодина подогнулась, и он едва не упал. Итак, вот и главное наказание извиниться перед Амарамом при всех. Унижение, которому нет равных. Я начал Колодин Не ты, сынок. Мягко оборвал его Холин. Амарам повернулся к нему. Внезапно насторожившись, точно воин готов ринуться в бой. «Долинар, да, ты ведь не веришь в эту чушь! Несколько недель назад!» Пояснил великий князь. «В мой лагерь прибыли два особых гостя. Один из них доверенный слуга, в тайне приехал из Холинара и привез ценный груз. Второй. Тот самый груз. Безумец, который объявился у ворот Халинара со сколочным клинком в руках. Амарам побледнел и отступил, поднимая руку. «Я велел моему слуге...» — спокойно продолжил Долинар. «Пообщаться с твоей личной охраной. Он со многими знаком. Выпить и поболтать о сокровище». По словам сумасшедшего, много лет назад, спрятанном где-то за пределами военного лагеря. «Также я приказал, поместил осколочный клинок несчастного больного в пещеру поблизости, и мы стали ждать». Он призывает клинок. Догадался Каладин, глядя на руку Амарама, и потянулся к поясному ножу на Долинар уже сам поднимал руку. Белый туман сгустился в пальцах князя Холина, и появился осколочный клинок острием уперевшийся в шею Амарама. Меч был шире большинства и казался безыскусным, как мясницкий нож. В руке Амарама клинок возник с опозданием на один миг. Он вытаращил глаза, уставившись на серебристое лезвие у своего горла. Удалена равновь был осколочный клинок. «Я подумал...» — продолжил великий князь. «Что если ты и впрямь убил за один меч, то легко солжешь ради второго». И потому узнав, что ты проник сумасшедшему без моего ведома, я попросил тебя проверить его заявление. Из уважения к нашей дружбе я дал тебе уйму времени, чтобы разобраться со своей совестью и во всем признаться. Когда ты доложил, что ничего не нашел, хотя на самом деле уже присвоил осколочный клинок, я узнал правду. Как? Прошипела марам, не сводя глаз клинка в руке долинара. Как ты его заполучил? Я забрал его из пещеры. Мои люди спрятали его в безопасном месте. Я не планировал рисковать мечом, чтобы выяснить правду. Ледяным голосом произнес Долинар: Я сковал этот клинок, прежде чем его отнесли в пещеру. Та неделя, когда ты казался больным! Проговорила Марам. «Да, преисподняя!» Доленар шипением выдохнул сквозь зубы. «Почему, Амарам? Из всех я считал тебя... А, пустое!» Его рука на мече сжалась так, что костяшки побелели. Амарам вздернул подбородок, словно придвигая горло ближе к острию осколочного клинка. «Я это сделал!» Признался он. И сделал бы опять. Вскоре вернуться, приносящие пустоту, и мы должны быть достаточно сильными, чтобы сразиться с ними. Это значит, что нам нужны опытные и умелые осколочники. Пожертвовав несколькими солдатами, я мог спасти гораздо больше людей. «Ложь!» — крикнул Каладин и заковырял вперед. «Ты просто хотел заполучить клинок!» Амарам взглянул ему в глаза. Я сожалею о том, что сотворил с тобой и твоими друзьями. Иногда хорошие люди должны умирать ради достижения более важных целей. Каладин ощутил холод. Оцепенение, которое взяло начало у самого сердца. Он говорит правду. Он действительно верит, что поступил верно. Амарам опустил свой клинок и повернулся к Долинару. «И что теперь? Ты виновен в убийствах ради личного обогащения. Долинара, как называется, то...» Бросил Амарам. «Когда ты посылаешь тысячи людей на смерть, чтобы заполучить цвет сердца. Разве это нечто иное? Мы все знаем, что иногда за высшее благо приходится платить жизнями. Сними плащ!» Прорычал Долинар. «Никакой ты не сияющий!» Амарам поднял руку расстегнул плащ, уронил его на камне, повернулся и пошел прочь. «Нет!» – скричал Каладин и заковылял следом. «Пусть идет, сынок», – со вздохом сказал Долинар. «Его репутации конец. Но ведь он убийца. И за это его будут судить по справедливости», – пообещал князь Холин. «Когда я вернусь, я не могу поместить его в тюрьму». Осколочники выше этого. И он в любом случае способен проделать выход отовсюду. Осколочников либо казнят, либо оставляют на свободе. Каладин обмяк. И Лапен подскочил с одной стороны, поддерживая своего капитана, в то время как с другой его подхватил Тефт. Он чувствовал себя опустошенным. Иногда за высшее благо приходится платить жизнями. Спасибо, что поверили мне. Поблагодарил Каладин Долинара. «Порой я прислушиваюсь к тому, что мне говорят, солдат», — ответил великий князь. «А сейчас марш обратно в лагерь. Я приказываю тебе отдохнуть». Кэл кивнул. «Сэр, берегите себя». Холен мрачно улыбнулся. «Постараюсь. По крайней мере, теперь у меня есть оружие сразиться с убийцей, если он появится. С учетом того, что в последнее время вокруг так и мелькают осколочные клинки, «Я решил, что не стоит упускать возможность обзавестись своим!» Он прищурился и повернулся к востоку. «Даже если обладать им почему-то кажется неправильным! Это странно! Разве с ним что-то не так?» «Наверное, я просто скучаю по старому мечу!» Долинар позволил клинку исчезнуть. «Ступай!» – велел он и направился обратно к своему решадиуму где великий князь Роин с потрясенным видом уставился вслед Амараму, удалявшемуся в сопровождении своих пятидесяти гвардейцев. Над войском, присоединившимся к походу Долинара, впрям развивалось знамя Ладара. Садиас разглядел его в подзорную трубу. Он ее опустил и довольно долго сидел в молчании. Так долго, что его гвардейцы и даже жена забеспокоились. Но для этого не было причин. Садиас подавил свое раздражение. Пусть они там и сдохнут. Бросил он. Все четверо. Ялай. Оставь для меня отчет. Я желаю знать. Ялай. Жена вздохнула и посмотрела на него. Все в порядке. Просто задумалась. Рассеянно проговорила она. О будущем. О том, что оно принесет нам. «Будущее принесет Алиткару новых великих князей!» – отрезал Садис. «Составь отчет о том, кто из наших вассалов подойдет, чтобы занять места павших в походе с Долинаром». Он отдал подзорную трубу Гонцу. «И мы ничего не будем делать, пока они не сдохнут. Похоже, Долинар все-таки примет смерть от рук Паршенди. Алладару желаю того же, а вся компашка пусть катится в преисподнюю». Он тронул коня и продолжил верховую прогулку, демонстративно повернувшись спиной к расколотым равнинам.